Глава девятая Я плохо помню, как он выглядит. Лишь общие серые очертания. Чёрные вылезающие из тени лапы. Кристи начала ощутимо трясти, когда она описывала монстра. И пасть. Мама. Клыкастая пасть. Средами игольчатых зубов. Он жрал нас. Своих жертв. Жрал, разрывая на куски. Она захныкала, не в силах говорить, и мне снова пришлось обнять её крепче. «Прости, но ты должна продолжить», — попросил я спустя минуту. «Понимаю, что тяжело вспоминать весь этот ужас, но я должен знать». «Нет, пожалуйста, не надо!» — умоляюще попросила Кристина. Несколько секунд я боролся с собой, но нехватка информации победила. «Прости, но нет, ты должна рассказать». «Должна стать сильнее, чтобы помочь мне сразиться с этим злом и победить. Ведь ты помощница супергероя, так ведь?» «Я как Бэтгёрл, да? Стану такой?» — сквозь слёзы спросила девочка. «Или как Грей?» «Да, конечно», — кивнул я, слабо понимая, о ком она вообще говорит. «Ты станешь ещё сильнее её. Ты готова? Можешь рассказать, что он делал? Зачем утаскивал вас?» Он съел Передёрнув плечами от отвращения, повторила Кристи. Но не как обычно. Он рвал обезглавленных на куски. Процеживал их через пасть. Она призрачная, как и большая часть тела. Но он не может дотронуться до нас. Только лапами. Они единственные, что есть у него в этом мире. Только лапами? Повторил я за девушкой. Чертовщина какая-то. «Образ в голове совершенно не складывался. Ты видела, как он передвигается, ходит или летает?» «Ползает, словно ящерица», — тихо ответила Кристина, наконец проваливаясь в глубокий сон. Я положил девушку на скамейку, подсунув под голову свёрнутую куртку. Без медицинской маски она выглядела почти как ребёнок, не потеряла припухлости щек щёк и губ. Но уже можно было сказать, какой девушкой она станет, когда вырастет. А, судя по происходящему, взрослеть ей придётся очень быстро. «Она считает себя героем», — сказала Маргарита Петровна, садясь рядом с Кристи. «Словно ты вышел из детских сказок». «Скорее комиксов. Да пусть хоть джином. главное, чтобы в лампу не совало», — ответил я, внимательно осматриваясь по сторонам. «Давайте перенесём скамейку ближе к свету. «Если эта тварь прячется в тенях, пусть попробуют до нас подобраться». «Ты ей веришь?» — удивлённо спросила старушка. «Она же явно бредила. Как можно иметь пасть без тела?» «Не знаю, но то, что творится вокруг, вообще мало похоже на нормальный мир», — ответил я, таща скамью прямо под лампу. Теперь единственная тень, которая осталась, была прямо под Кристиной. Перебраться от колонн и из тёмных углов тут не выйдет. Правда, всех так не разместить. Но пока враг не нападал на крупное скопление людей. Оглядевшись, я увидел Михаила, который уже закрыл склад и сейчас раздавал указания. «Патрули должны сменять друг друга, не реже, чем раз в шесть часов. Необходимо проходить всю станцию», наставлял он двух качков-волонтёров, которые раньше вызвались помочь нам с поисками. «Постойте! — сказал я, вплотную приближаясь к группе инструктажа. «Что выяснил?» — строго спросил Михаил. «Это стоило того, чтобы меня прерывать?» «Да, думаю, да», — ответил я, осматриваясь по сторонам. «Только не сочтите это бредом». «Тут такое происходит, что всё на бред списать можно. Давай конкретику», — устало сказал Михаил. «А то я больше двух суток не спал». «Хорошо. Первое». «Тварь серая или серо-чёрная. Может прятаться в тенях и сливаться с ними. Передвигается, как ящерица. По любым поверхностям», — перечислял я, загибая пальцы. Судя по надписям, она вполне разумная и делает всё осознанно. Питается, не знаю, точно ли я понял, но, скорее всего, кровью. Иначе объяснить то, что она отрывает куски, но не пережёвывает, я не могу. А, и последнее. По словам Кристи, она частично бесплотна. «То есть вещественный только лапы с когтями». «Ты тоже не спал, что ли?» Протирая глаза кулаком, спросил Михаил. «Что за бред ты несёшь? Какие бесплотные твари?» «Я бы начал с того, что она двигается по стенам и прячется в тенях», не стал я спорить. «Всем выжившим нужны будут фонарики». «Благо, с этим проблем нет, пока есть электричество. Вспышки на телефонах включить и не вырубать, заряжать по необходимости». «Хорошо». «Это, по крайней мере, звучит разумно», — кивнул Михаил. Но одна мысль не давала мне покоя. О чём задумался? «Где ультрафиолетовая лампа?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. «И та парочка, что утверждала, что не знает, откуда на них кровь». «Лёха!» — громко позвал Михаил. «Принеси уф!» пробасил мне нескладно Лёха, стоящий в дозоре у разрушенного поезда. «Супруги вон там», — кивнул Михаил примерно в центр платформы. «Что тебя так заело?» «Вначале надо проверить, иначе это даже мне будет казаться бредом». Выхватив у Лёхи лампу, я бросился к супругам-невротикам. «Я быстро!» «Что вам опять от нас нужно?» — устало спросил мужчина. «Мы же всё уже рассказали. На руках следов нет, мы ни в чём не виноваты». «Да мне пофиг. Где вы спали?» спросил я, отмахнувшись. «Да здесь и спали, на этом месте», — ткнул пальцем мужчина, прижимая к себе супругу. Я включил ультрафиолетовую лампу и тут же обнаружил светящиеся следы, множество капель, которые перекрывали едва угадывающиеся силуэты. Поднявшись, я посветил наверх, но лампа не доставала. Тогда я взял её в зубы. Набросил на ближайшую колонну страховку и, ловко цепляясь за грани, поднялся к самому потолку. «Ёб твою мать!» — выругался снизу Михаил. И я с ним был полностью согласен. По всему потолку виднелись чёткие отпечатки четырёхпалой ладони. А между колоннами почти по всей длине станции шла вычурная надпись. «Это ещё что за хреновина?» — выругался Василий. «Если это прикол, то ни хера не смешной. Кто это сделал?» Буо, — одними губами проговорил я, только затем сообразив, что это слово отзывается во мне. «В том, что я получил с яблоком. Доро — дар. Жертвоприношение? Дар — жертва? А мы тогда...» Это осмысленная речь. Не просто рисунки, а надписи. Чёрт его знает, что эта тварь имела в виду. Но это явно не просто так. Смотрите, вон там не хватает одного куска. Ещё немного, и она закончит круг. Что бы это ни значило, если тварь не закончила, она ещё вернётся. Поставим прожектор прямо под этот участок, и она не сможет подойти, — решительно сказал Михаил. Пусть это всё и отдаёт бредом сумасшедшего но лучше быть готовым к любым неожиданностям. Слава, спускайся, я нашёл для тебя припасы. Сейчас, только попробую убрать часть надписи, если твари это важно. Должно подействовать, — ответил я, забираясь ещё выше, под самый потолок. Выключив лампу, я сунул её в карман и, не найдя ничего лучше, собственной маской начал стирать засохшую кровавую надпись. Получалось не слишком хорошо, Но несколько символов я успел убрать, до того, как почувствовал на себе враждебный взгляд. Опасность. Значок опасности появился, но тут же исчез. Стоило мне замотать головой. «Она где-то здесь!» — выкрикнул я, бросив тряпку и вновь достав лампу. Краем глаза я успел заметить движение, но всё мгновенно прекратилось. «Так, в подсобке была стремянка и швабра. Лёха, метнись быстро!» — приказал Михаил. «Слушайте все!» Противник перемещается по стенам и потолку. Всем нужно включить фонари на телефонах, перевести устройство в авиа и ночной режим для экономии энергии, сказал я спускаясь. Тогда можно будет осветить все уголки. Закричала незнакомая девушка, зажав рот рукой. Во второй ладони она держала видеокамеру. Подбежав, я заметил необычный режим съемки — ночной, которого у меня на телефоне не было. Взяв себя в руки, женщина показала на потолок. В тени колонны, где обычный взгляд не улавливал ничего, камера выхватила облакообразную массу, из которой торчали лапы. «Там!» — выкрикнул я, показывая пальцем. Сразу несколько мощных светодиодных фонарей скрестили свои лучи. Тень исчезла, и на несколько секунд тварь стала едва заметна, а спустя мгновение растворилась в тенях, словно её и не было. Вот только видели её почти все. И списать непонятное чёрное пятно при ярком свете на бред уже не вышло бы. «Ищите её!» — приказал Михаил, вновь обнажив оружие. «Не дайте уйти!» Сказать оказалось куда проще, чем сделать. Фонари метались по потолку, выискивая след твари. Несколько раз я замечал чёрную, перескакивающую из тени в тени линию, но не рассмотреть подробно, не поймать её в луч фонаря мне не удалось. «Ушла!» — с досады сказал Михаил, осматривая потолок. «Так, орлы, иероглифы стереть, чтобы даже следа не осталось. Не в ультрафиолете не так. Если это её раздражает, тем лучше. Выманим урода на свет, а потом расстреляем. Выполнять!» Работа закипела. Люди, получившие пайки и реальный шанс победить, всего за час расположили свет так, что ни одной тени в центре платформы не осталось. Потолок отдраили. Наверное, он никогда с момента постройки не был таким чистым и сияющим. В процессе я услышал недовольный вой, вроде посвистывания. Но, как мы и рассчитывали, в свете фонарей призрак появляться не спешил. «Нам нужно поспать, обоим», — сказал я Михаилу, когда все приготовления были окончены. «Иначе с появлением монстра мы можем просто не справиться». «Тут ты прав, меня уже рубит», — кивнул начальник станции. Затем, пошарив по внутренним карманам, отдал мне три забитых по завязку магазина. «Взял у Серого. Ему они пока не нужны, а тебе пригодятся. Патроны стандартные, с цельнометаллической пулей. Стрелять из пистолета приходилось?» «Только в компьютерных играх и в страйкболе», — честно ответил я. «А вот это хреново. Учить тебя сейчас некогда, да и негде», — пожевав губу, сказал Михаил. «Ладно». В таком случае просто положи в карманы кобуры и воткни в пистолет. Не перезаряжай. Завтра живы будем, отработаем основы. А пока, чтобы не случилось, даже не думай пистолет доставать. Больше вреда наделаешь, понял? Да, более чем, согласился я, понимая, что пистолет не молоток. Одно ошибочное движение. Я могу пристрелить себе ногу или убить кого-то из своих. Спокойной ночи. Ага, бывай. Попрощался начальник станции, направляясь к лазарету. Я же лег рядом с Кристи. Правда, собирался не поспать, а заняться менее привычным делом. Орган пса в броне был съеден, и я уже получил несварение желудка от требовательного мигания интерфейса. Улыбающаяся рожица, два черепа, овал Сила — шесть заполненных пунктов из восемнадцати. Вносливость — четыре из восемнадцати. Скорость — пять из восемнадцати. Интеллект — пять из восемнадцати. Восприятие — четыре из восемнадцати. Энергия — четыре из восемнадцати. Я самого пробуждения не потратил ни одной единицы энергии, но управлять распрямлением характеристик не мог и вообще не был до конца уверен, что это возможно. Работа с интерфейсом мне давалась даже хуже, чем с единственной способностью. В одном я был уверен на сто процентов — Принимать решение о повышении характеристик нужно в строго горизонтальном положении. Если меня начнёт выворачивать так же, как при подтверждении желания, лучше лежать. «Ладно», — шёпотом произнёс я сам себе, — «приступим». «Ты ещё не спишь?» — донёсся до меня бас Лёхи. Выругавшись, я повернулся на другой бок и увидел замявшегося нескладного полицейского. «Слушай, извини, если помешал. Но к Иванычу с таким не подойдёшь. Он враз в раз в психе запишет. А ты у нас вроде спец по всякой нечисти. Вот подумал, что сможешь мои сомнения развеять. Я сам в шоке с того, что мы в логове монстра увидели. Так что хорошо тебя понимаю», — сонным голосом проговорил я. «Это?» «Да нет, я по другому поводу», — отмахнулся, сильно нахмурившись Лёха. «Помнишь...» когда мы с тобой туннель обследовали, нашли дыру. Да, это же всего несколько часов назад было. Ага, а так будто день, — кивнул полицейский. В общем, тут какое дело. Когда мы уже уходили, я видел, как камень пошевелился. И не просто пошатнулся, а как бы перебежал с места на место. Я подумал, ну, может, ветер. А потом, когда свет на платформе ставили, Увидел ещё раз. Да и камень не совсем камень. Ты меня пугаешь. Ещё один монстр. Если да, то маленький. Камушек такой, квадратный. Сантиметра два всего в поперечнике. Ну, в общем, крохотный. Лёха показал фалангу своего большого пальца. И когда заметил, лапки у него были, как у паука. Только из треугольников. Кристалл такой. Слушай. «Но если ты его заметил и засомневался, так взял бы на руки, да посмотрел повнимательнее. Может, насекомое ядовитое?» «В том-то и дело, что я смотрел. Даже с фонариком по рельсам ползал», — нехотя ответил Лёха. «Нет, там ничего. Будто сквозь землю провалился. Но он на призрак не похоже. Эта тварь вроде облака, а там, наоборот, правильный квадрат, кристалл. Ты как хочешь». А я буду очень надеяться, что это просто изменённый паук. Но на всякий случай расскажи дозорным. Пусть поглядывают по сторонам. Вдруг тоже заметят. Скажи им, что видел сбежавшего тарантула. Не говори про кристалл». «Да, так, наверное, будет правильней», — согласился Лёха, даже чуть просветлев лицом. «Спасибо, выручил. А то я уж подумал, что кукуха еду». «Вот и славно. А сейчас, прости, у меня законный отдых. «Да, да, конечно. Спокойных снов!» — махнул мне полицейский, отходя от импровизированной кровати. Мальчик шёл, совали тело крыша ехала домой. Эта крыша не хотела спать на улице зимой. Почему-то вспомнились детские стишки. Что ж, я спать буду, куда бы после изменений крыша моя не поехала. «Начать изменения! Всё в силу!» — скомандовал я сам себе и интерфейсу. Но ничего не произошло. Ладно. Принять изменения характеристик, поднять параметры, активировать. Раз за разом я пытался использовать интерфейс, но ничего не происходило. А потом что-то внутри меня ответило. И весьма однозначно. Меня просто вырубило. Проснулся я от громких хлопков. Вначале подумал, что кто-то пытается прикончить комара. Но на дворе вроде не лето. Мысли медленно и вяло струились одна за другой. Я никак не мог разлепить глаза. А потом вспомнил, где слышал эти хлопки. Выстрелы. Сонливость мгновенно сдула. Я вскочил на ноги, но баланс тела оказался непривычным, и я чуть не грохнулся на пол. Я был слишком лёгким. Но этот факт меня беспокоил куда меньше другого. В зале царила полутьма. Светодиодные лампы под потолком мигали, не давая нормального освещения. И только фонари по-прежнему резали темноту. Вон она, тварь! – выкрикнул полуголый Михаил, решивший, наверное, поспать нормально под одеялом. Он светил на потолок, быстро водя стволом из стороны в сторону. Вспышки выстрелов были хорошо видны в темноте. А вот врага я почти не замечал, пока оказавшийся в пяти метрах от меня Лёха внезапно не вскрикнул: «Опасность!» Схватив лом, я бросился к нему, но было уже поздно. Чёрные треугольные когти пробили куртку и вышли у нескладного парня из спины. Он рухнул на пол, заливая его потоками крови, и чёрная тень взвилась над ним. Я вновь увидел хищную пасть, похожую на ту из урагана, и ударил, не думая, прямо по морде из дыма. Не сработало. Лом легко прошёл через дымку, лишь оставив несколько завихрений. И тогда монстр решил опробовать меня на вкус. Он бросился вперёд, вытянув к моему горлу лапы. «Они — единственное, что есть у него в этом мире», — вспомнились слова Кристи. «Если так, надо по ним и бить». Вместо того, чтобы тыкать ломом в туман, я подпустил тварь на метр, а затем ударил шипом хулигана по вытянутому вперёд пальцем. Попал. Больше того, зацепил. Дёрнув на себя изо всех сил, я пригвоздил лапу твари к полу. Треугольные когти тут же ударили по лому. Эта сволочь пыталась освободиться. Но сталь выдержала. Тогда, извернувшись, монстр попробовал дотянуться до моих рук. Я едва разминулся с бритвенно-острыми лезвиями, перехватив оружие. «По рукам! По рукам стреляйте!» — крикнул я, не давая ухватить себя за пальцы. Призрак извивался, бился на полу, не в состоянии меня сбросить. Несколько раз я был на грани, но затем Михаил одну за другой всадил пять пуль в лапы твари, превращая их в измочаленные куски плоти. Так ей, пусть сдохнет. Держи ее. Сейчас перезаряжусь, сказал Михаил, и судя по всему, тварь его поняла. Она на секунду замерла, будто решаясь на что-то, затем из тучи показалось покалеченное тело в знакомой форме, поломанное, человека подобное. Оно вывалилось на платформу и начало подниматься. Упершись ногами в лом, монстр вырвал руку, порвав суставы и сломав несколько костей, но ему это оказалось безразлично. «Что ты сделала с Борис, сука?» — выкрикнул Михаил и с криком всадил несколько пуль в почерневшую голову монстра. Череп отбросило назад. Мозги вылетели фонтаном вместе с кусками плоти. Но тварь это не остановило. Поверх покорёженного лица Бориса красовалась ухмыляющаяся призрачная маска. И пули ей были нипочём.